Глава восемнадцатая. Мне снился сон. Точнее, даже это был как будто и не сон вовсе, а словно все происходило на самом деле. Я словно вернулась в свое детство, будто не было еще ни школы, ни университета, и я никогда не уезжала в другой город, а все еще была маленькой девочкой, которая больше всего на свете боится разлучиться со своей мамой. И сейчас я словно проснулась в своей кроватке, но глаза еще не открыла. лежала и прислушивалась. Мама рядом или уже нет? По звукам поняла, что нет, уже не рядом. Она уже встала и сейчас, кажется, хлопотала на кухне. Наверняка готовила для меня завтрак. Вставать не хотелось жутко. Так здорово было нежиться в постели. Но желание обнять скорее мамочку превышало все остальное. И я заставила себя открыть глаза. К тому, что открылось моему взгляду, я оказалась не готова. Вокруг была больничная палата. Какие-то трубки, приспособление в моей руке и моя мама, мамочка! Хотела крикнуть я, но из груди вырвался лишь невразумительный хрип. Доченька, ты проснулась? Слава богу, мама действительно была здесь, рядом. Это был не сон. Непонимание происходящего вокруг в первый момент обескуражило меня, но уже спустя секунды в голове все медленно стало возвращаться на свои места. Осознание того, что я давно не маленькая девочка, обрывочные воспоминания предыдущих событий болезненными вспышками тиранили мое сознание. Больница, врачи, мне что-то клют, о о чем-то спрашивают, а я ничего не понимаю. Мечтаю только о том, чтобы меня оставили в покое. Усилем воли напрягаю голову, заставляя себя вспомнить, как я здесь оказалась, и в памяти непроизвольно всплывает ночная дорога, метель. Мы с в о в о й в его машине. Непростой разговор между нами. Огромный фургон летящий прямо нам навстречу. Мы попали в аварию. И вместе с этим осознанием меня насквозь пронзает дикий страх, парализующий легкие, не позволяющий сделать вдох. Мама, где он? Что с ним? Он жив? На этот раз мой голос з в у ч и т отчетливее, и вся моя вселенная сжалась до ее ответа на эти вопросы. Тише, милая, тише. Не волнуйся так. Родная рука ласково опустилась на мое плечо, слегка сжав его в знак поддержки. Ты говоришь о мужчине, что был с тобой в машине в момент аварии? Да. Я о т ч а я н н о впиваюсь глазами в ее лицо, мысленно умоляя небеса, чтобы только она не сказала мне что-то страшное. Он сейчас в реанимации Рая. Ему сделали операцию. Но все обязательно будет хорошо, не беспокойся. Стало чуточку легче. Он жив. Но уже спустя мгновение волнение за его здоровье накрыло меня новой волной паники. Какую операцию? Зачем? Вы оба сильно пострадали, милая. Но ему досталось чуть больше. У тебя тяжелое сотрясение, многочисленные ушибы и перелом ключицы. У него тоже сотрясение, ушибы, переломы ребер и разрыв селезенки, кажется. Поэтому и потребовалась операция. Но ты не переживай, с ним все будет хорошо. Я напряглась всем телом и попыталась встать, но это оказалось совсем не легко. Внутренности тут же пронзила о с т р а я боль. Что ты делаешь? Тебе сейчас нельзя вставать. Тут же возмутилась мама, мягко удерживая меня за плечи. Мне нужно к нему. Упрямо заявила я, предпринимая очередную попытку подняться. Солнышко, он в реанимации. Туда не пускают даже его родителей. Лежи, сейчас ты ничем не сможешь ему помочь. Я б е с с и л е н н о откинулась на подушку, прикрыв глаза. От физической нагрузки голова закружилась, и к горлу подступила тошнота. Почему он пострадал сильнее меня? Простонала я, едва справляясь с приступом дурноты. Он не был пристегнут в отличие от тебя, и подушка безопасности слишком сильно ударила его в левый бок. Но все могло быть куда хуже. Если бы не эти подушки, врачи говорят, что вам обоим еще очень повезло и повреждения не столь серьезные, какими могли быть при таком ударе. Как не был пристегнут? Я уже не слушала маму, растерянно глядя в пространство и напряженно вспоминая события перед аварией. Я своими глазами видела на н ё м ремень. Наоборот, это я была не... Мама, Боже, да он же в последний момент отстегнулся, чтобы пристегнуть меня! Он бы просто не дотянулся до моего ремня, если бы не сделал этого. Он поступил как настоящий мужчина рая. Произнесла мама с нотками уважения в голосе. Но он так сильно пострадал из-за меня. С отчаянием выдохнула я. Он сам сделал этот выбор, милая. Мягко напомнила она. Я с болью посмотрела в ее глаза и только сейчас заметила, насколько они были красными и опухшими. Она плакала. И похоже, что очень много плакала из-за беспокойства о здоровье Вовы. Мне и в голову не пришло, какой кошмар пришлось пережить ей. Она приехала сюда, а это значит, ей позвонили и сообщили, что ее дочь попала в аварию и находится в больнице. Наверняка она не знала подробностей, пока была в дороге, и должно быть, сходила с ума от страха за мою жизнь и здоровье. Когда ты приехала? Тихо спросила я, раздавленная чувством вины. Сегодня утром первым же поездом. Мягко улыбнулась мама. Прости, что заставила тебя переживать. Виновата опустила глаза. Самое главное, что ты в порядке, доченька. В ее глазах заблестели слезинки, разрывая мое сердце на части. Я должна кое-что тебе объяснить, мам. У нас еще будет достаточно времени для этого. с м а х н у в слезы, возразила она. Сейчас тебе лучше отдохнуть. Нет, мам, я хочу сейчас. Заупрямилась я. Я знаю, ты обижаешься, что я ничего не рассказываю тебе о своей личной жизни, и у тебя наверняка много вопросов. Я вовсе не обижаюсь, милая. Я давно догадалась, что у тебя кто-то появился. Еще летом, когда ты приехала на каникулы, ты стала другой. Это ведь он послужил тому причиной. Да, мам, это он. Со вздохом призналась я. Почему ты не захотела мне рассказать о нем? У нас были не простые отношения, и на тот момент мы вообще расстались. Я не хотела обманывать тебя, мам, а говорить правду было очень тяжело. Он женат? В лоб спросила мама. Нет, мама, что ты, конечно, нет. Он намного старше тебя. Нет, не очень, примерно на десять лет. Тогда я не понимаю. Мамочка, прошу тебя, не нужно ничего понимать. Я не говорила о нем, потому что не верила в то, что мы с ним будем вместе. Но сейчас все изменилось. Я люблю его, мам. Я не могу без него жить. И я очень надеюсь, что ты не будешь против наших отношений. Как я могу быть против, милая? Ласково улыбнулась мама. Этот парень, возможно, спас тебе жизнь, подставив себя под удар. Разве я могу желать большего для своей дочери? Я попыталась улыбнуться в ответ. Но кажется, зрелище получилось жалким, потому что мама тут же засуетилась, прикладывая ладонь к моему лбу и поправляя подушку у меня под головой. Тебе нужно отдохнуть, милая. Скоро придет врач, чтобы осмотреть тебя. А пока будет лучше, если ты не будешь перенапрягаться. Наступил следующий день, а я так до сих пор и не знала, что с вовой. Врач велел мне строго соблюдать постельный режим. А мама неукоснительно следила за выполнением его рекомендаций и никуда из палаты меня не выпускала. Зато я почти каждый час отправляла ее саму узнать, нет ли новостей. Но она каждый раз возвращалась ни с чем. Вова по-прежнему находился в интенсивной терапии, и единственное, что я знала наверняка, это было не нормально. Хоть мама и пыталась убедить меня в обратном. По моей просьбе она купила зарядное устройство. И зарядила мой телефон, который, как оказалось, совсем не пострадал во время аварии, находясь в кармане моей куртки. И теперь я штурмовала просторы интернета в поисках хоть какой-нибудь информации, которая бы успокоила меня, если уж этого не могли сделать врачи. Но вскоре я бросила это занятие, потому что все написанное не сулило мне ничего приятного. Приходил врач, медсестра, осматривали меня, заставляли есть и принимать лекарства. но мне все это казалось лишним в то время, как я не знала, что на самом деле происходит сейчас с моим любимым. Ближе к вечеру позвонила Жанка. Она до сих пор не знала о случившемся и от новости была в шоке. Обещала приехать ко мне утром, как только сможет, но кое-кто ее все же опередил. Едва я успела проснуться, сразу отправила маму узнать, нет ли новостей. Но не успела она выйти из палаты, как тут же вернулась и не одна. Рая, тут какой-то молодой человек хочет тебя видеть. Она вошла в палату, а вслед за ней показался Марк. Марк, радостно воскликнула я. Привет, Рая. с д е р ж а н н о улыбнулся он. Убедившись, что все в порядке, мама тактично покинула палату, оставив нас наедине. Ну выдаёте, ребята. Он подошёл к моей постели, наклонился и осторожно обнял за плечи. Впервые в жизни я его видела. Таким взволнованным и растерянным. И за весь его визит не проскочила ни единой шуточки. Откуда ты узнал? Елена Сергеевна позвонила мне. Ответил он и на мой не мой вопрос пояснил. Вовина мама. Марк, я не понимаю, почему он до сих пор в интенсивной терапии. Тут же набросилась я на него с вопросами. И почему врачи ничего внятного не говорят? Ты можешь узнать, что с ним? Пожалуйста. Иначе я просто с ума тут сойду. Тише, птичка. Я уже все узнал. Мягко ответил он, успокаивая меня. Операция прошла хорошо, но он тяжело отходил от наркоза. Появилось чрезмерное перевозбуждение, поэтому ему вкололи седативные препараты, и сейчас он спит. Его уже перевели в обычную палату, и когда он проснется, ты сможешь его навестить. Впервые за все время пребывания в больнице я с облегчением выдохнула и широко улыбнулась. Но Марк, похоже, был далек от спокойствия. Прости меня, птичка, я просто идиот. Сокрушенно признался он. За что ты просишь прощения? Искренне удивилась я. Не знаю, какого чёрта меня потянуло устраивать вам приключения, да ещё и в такую погоду. Ты не виноват, Марк. Поспешила заверить я его. Никто не смог бы такое предугадать, и никто в этом не виноват. Это просто несчастный случай. Он слабо улыбнулся, возражать не стал. Но кажется, остался при своем мнении. Давайте быстрее поправляйтесь оба, потребовал приказным тоном. И запиши мой номер, если что-нибудь понадобится, сразу звони. Не прошло и пяти минут, как ушел Марк, а в палату нетерпеливым ураганом влетела Жанка. Господи Рая, тебя ведь ни на минуту нельзя оставить, а обязательно в какую-нибудь историю в л я п а е ш ь с я с порога воскликнула она. Хорошо еще, что мама в палату так и не вернулась и не слышала этого заявления. Брось, Жан, отмахнулась от нее. Никто от этого не застрахован. Да, я знаю. Прости. Тут же о с е к л а с ь она, подлетая ко мне и бережно обнимая за шею. Как ты себя чувствуешь? Бывало и получше. Грустно усмехнулась я. Но «Ну, ничего, до свадьбы з а ж и в е т Владимир Александрович, как? Тут же взволнованно поинтересовалась она. Мне сказали, что с ним тоже все в порядке. Он еще отходит после операции, но все будет хорошо. Подруга искренне улыбнулась и погладила меня по волосам. Что-то неуловимо в ней изменилось с нашей последней встречи. Не было больше той безысходности во взгляде, а скорее наоборот. Сейчас она вся, словно светилась какой-то радостной надеждой. А как твои дела? Осторожно поинтересовалась я, боясь ошибиться в своих догадках. Все хорошо. Тут же воскликнула подруга: "Даже лучше, чем можно себе представить". "Правда?" с недоверием переспросила я. "Возможно, она просто не хочет меня волновать лишний раз в такой момент". "Правда, Рая?" закивала она, и ее губы сами собой растянулись в какую-то совершенно восторженную улыбку. "Это как-то связано с твоей мамой? Нашлись деньги на операцию?" "Да, нашлись", с восторгом закивала подруга. Буквально вчера, перед тем, как мы с тобой поговорили по телефону, мне позвонила мама и сказала, что один из благотворительных фондов перевел ей на счет сумму, которая как раз нужна для операции и последующей реабилитации. И сегодня они с папой полетят в Москву, их там уже ждут в одной из лучших клиник, которые проводят подобные операции. Какое счастье, солнце! искренне обрадовалась я, рванувшись обнять подругу. но тут же застонала от боли и откинулась обратно на койку. Осторожнее, Рая, воскликнула Жанка и обняла меня сама, с чувством чмокнув в макушку. Можно тебя кое о чем спросить? Конечно, можно, улыбнулась я. Ты попросила Владимира Александровича мне помочь? Нет, о з а д а ч е н н о п р о т я н у л а я. Но ты рассказала ему о моей проблеме, правильно? Хитро прищурившись, уточнила подруга. Да нет же! Отрицательно покачала я головой. Когда бы я успела? Но как же? Тогда я вообще ничего не понимаю. Растерянно проговорила она. Чего не понимаешь? Вот как раз я в этот момент уже точно ничего не понимала. Мама сказала, что когда поступили деньги, она тут же позвонила в тот самый фонд и начала горячо их благодарить за помощь. Но они ей ответили, что благодарить она должна свою дочь и ее друзей. Может, это какая-то ошибка? Я ведь кроме тебя никому об этом не говорила. Ну а если ты тоже никому не говорила, то я не понимаю. Да, я тоже никому не говорила. А задачина отозвалась я и тут меня вдруг осенило. Стоп! о с е н и л о Стоп, боже, неужели? Кажется, я знаю, кто это. Кто? Похоже, это Марк. Что еще за Марк? Подруга уставилась на меня во все глаза. Воин в друг. Я только ему рассказала, но как же? Возникшая в голове догадка казалась мне почти нереальной. Погоди, к а с о л н ц е я ему сейчас позвоню и узнаю наверняка. Достала свой телефон и быстро набрала номер, так, кстати, оставленный мне Марком накануне. Марк, привет еще раз. Рая, что-то случилось? Настороженно поинтересовался он. Нет, все в порядке, улыбнулась я. С тех пор, как мы виделись, ничего не изменилось. Значит, уже соскочилась птичка. Услышала я знакомые нахальные нотки в его голосе. Да нет, со вздохом закатила я глаза. Я просто спросить кое-что хотела. Спрашивай. Помнишь, я говорила тебе, что маме моей подруге нужна дорогостоящая операция. Ага. Не принужденно отозвался он. Ты случайно по этому поводу никаких действий не предпринимал? Я нет, действий не предпринимал. Последовал незамедлительный ответ. Странно. Протянула я. А что такое С любопытством поинтересовался он. Один благотворительный фонд перечислил ее маме необходимую сумму, и когда она хотела их отблагодарить, ей там сказали, что благодарить нужно не их, а друзей ее дочери. А кроме нас с тобой никто из ее друзей ничего об этом не знал. Ох, мама. Как-то тяжело вздохнул Марк. Марк? Настороженно спросила я. Ты ведь не обманываешь меня? Ты точно ничего не предпринимал? Да не предпринимал, не предпринимал. Устало повторил он. Я маму свою попросил, она у меня в последние годы фанатично вдарилась в благотворительность, и мне ни в чем не отказывает. Марк, Боже, какой же ты молодец! Я бы тебя расцеловала. Полегче, птичка. Если Вова сейчас в отключке, это еще не значит, что можно его сбрасывать со счетов. Второго раза он нам точно не спустит. Марк, я же тебя люблю. От радости заверещала я, как друга, разумеется, взаимно птичка. Он отключился, а я сияющими глазами посмотрела на Жанку. Это и правда он. Господи рая, спасибо тебе огромное. Подруга кинулась ко мне обниматься, но в последний момент опомнилась, увидев мое перекошенное от страха лицо, и снова осторожненько обвила руками за шею. Да мне это за что? Засмеялась я. Это Марка надо благодарить. Да, конечно, засуетилась она, смахнув слезинки радости с глаз, и доставая из кармана свой мобильный, продиктуй ко мне его номер. Хорошо, записывай. Думаю, он не будет возражать против того, что я дала тебе его номер. Резонно заметила я. А он симпатичный этот Марк? д е л о в и т о спросила Жанка после того, как сохранила его контакт в памяти своего телефона. Да, очень, улыбнулась я. А почему ты спрашиваешь? собираюсь отблагодарить его как следует, загадочно ответила подруга, интригующе вздернув вверх свои брови. Ты серьезно? Кажется, я даже немного смутилась, когда поняла, на что она намекает. с е р ь е з н е й некуда, подруга. Уверенно заявила она без намека на улыбку. Ты даже не представляешь, от чего он меня спас. Могу себе представить, тихо ответила я, вслед за ней теряя свою веселость. Хотелось сказать ей или хотя бы как-то вскользь намекнуть о необычных пристрастиях Марка, чтобы для нее эта новость не стала шоком. Но пока я подбирала слова, в палату вернулась моя мама, сделав этот разговор невозможным. Я познакомила ее с Жанной, и та, словно смутившись, сразу засобиралась уезжать. А мама, удостоверившись в моем хорошем самочувствии, прилегла отдохнуть на свободную кровать и уснула. Наступил тот момент, когда я снова осталась один на один со своими страхами, и как на зло мне совершенно не спалось. Я места себе не находила, отказавшегося бесконечным ожидания. Минуты тянулись мучительно долго, и в голове бился настойчивый вопрос: вдруг он уже проснулся? Будить маму, чтобы отправить ее за информацией, было бы просто варварством с моей стороны, и я не придумала ничего лучше, чтобы выскользнуть из-под одеяла самой. Накинуть привезенный мамой халат и отправиться на разведку, пользуясь тем, что теперь меня некому остановить.